Книга псалмов. Часть 3.

Солом шестьдесят восьмой. Начальник ухора нашашан Ниме, псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я под грязь в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.

Я изнемок от вопля, засохла гортань моя, и стымились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины, больше, нежели волос на голове моей, враги мои преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже,

ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на тебя, Господи, Боже сил, да не посрамятся во мне ищущие тебя, Боже Израилев, и бородит тебя, несую я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих.

и посторонним для сынов матери моей и горевность по дому твоему снидает меня и злословие злословивших тебя падают на меня и плачу постяз с душею моей и это ставит в поношение мне и возлагаю на себя вместо одежды ветрще и делаюс для них притчию

А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моей к тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости твоей, услышь меня, в истине спасения твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне.

Да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод, да не увлечёт меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость твоя, по множеству щедрот твоих призри на меня.

Не скрывай лица твоего от раба твоего, ибо я скорблю. Скоро услышишь меня. Приблизися к душе моей, избавь ее. Ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред тобою.

Полышение сокрушило сердце моё, и я изнемок. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их за поднёю.

да помрачаться глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда, излей на них ярость твою и пламень гнева твоего до да обы мятых, жилище их да будет пусто и в шетрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют и страдания уязвленных тобою.

умножают приложи беззаконие к беззаконию их и да не войдут они в правду твою да изгладятся они из книги живых и с праведниками да ненапишутся а я беден и страдаю помощь твоя боже да восставит меня

Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в словословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога, и Богосподь в нем летнисшим.

и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущиеся в них, ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины и поселится там, и наследуют его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его.

будут поселяться на нём. В селом 69. Начальнику хора в селом Давида в воспоминание Поспеши, Боже, избавить меня.

Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне хорошо, хорошо.

Да возрадуются и возвеселятся от Тебе все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно: Велик Бог. Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли.

Солом семьдесятый. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжу свавек. По правде твоей избавь меня и освободи меня. Приклони ухо твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал.

Спаси меня ибо твердыня моя и крепость моя ты Боже мой избавь меня из руки нечестивого из руки беззаконника и притеснителя ибо ты надежда моя Господи Боже упование мое от юности моей на тебе утверждался я отут тробы ты

И взвёл меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не престанет. Для многих я был как бы дивом, но ты твёрдая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие твоё. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя.

Не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой.

поспеши на помощь мне да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла а я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе уста мои будут возвещать правду твою всякий день благодеяние твои

Ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомню правду твою, единственно твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины. Не оставь меня, Боже.

Доколе да, не возвищу силы твоей роду симу и всем грядущим могущество твоего. Правда твоя, Боже, да превыс при них. Великие дела сделал ты, Боже, кто подобен тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня.

И из бездны земли опять выводил меня, ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить тебя на псалтире, твою истину, Боже мой. Буду воспевать тебя на гуслях, святый израилев. Радуется уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду твою.

Ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла. Псалом семьдесят первый. О Соломоне, Боже, даруй царю твой суд и сыну царя.

Твою правду, да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов у Богово и смирит притеснителя, и будут бояться тебя, до коли прибудут солнце и луна в роды родов.

Он сей год, как дощ на скошенный луг, как капли орошающие землю, в дни его процвёт праведник, и будет обилье и мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки Евфрат до концов земли. Подут пред ним жители пустынь и в родиеву будут лезать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дани.

Цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет, от коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его.

и будет жить и будут давать ему от золота Аравии и будут молиться о нём непрестанно всякий день благословлять его будет обилия хлеба на земле на верху гор плоды его будут волноваться как лес на Ливане и в городах размножатся люди как трава на земле будет имя его вовек

Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя Его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат Его. Благословен Господь Бог Бог Израиля в един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его во век, и наполнится славою Его вся земля. Аминь.

И аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Псалом семьдесят второй. Псалом Асава.

как благ Бог к Израилю к чистым сердцам а я едва не пошатнулись ноги мои едва не поскользнулись стопы мои я позавидовал безумным виде благоденствия нечестивых ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их на работе человеческой нет их

И с прочими людьми не подвергаются ударам от того, гордость, как ожирели и обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и языки расхаживают по земле.

потому тот даже обращается народ его и пьют воду полной чашею и говорят как узнает бог и есть ли ведение у высшего и вот эти нечестивые благоденствуют в веке сём умножают богатство так не напрасно ли я

очищал сердце моё и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и облечениям всякое утро но если бы я сказал буду рассуждать так то я виновен был бы пред родом сынов твоих

И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, да коли не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и не звергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение и исчезли.

по гиблию тужесов как сновидения по пробуждении так ты, Господи, пробудивших уничтожишь мечты их когда тепело сердце моё и терзала со внутренность моя тогда я был невежда и не разумел как скот был я пред тобою но я всегда с тобою ты держишь меня за правую руку

Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твёрдый не сердце мое и часть моя вовек. Ибо вот удаляющий себя от тебя

Гиблут ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои.

Псалом семьдесят третий. Учение Асафа. Для чего Божие оттринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажи Твоей? Вспомни сон Твой.

который ты стежал издревле и искупил в жезл достояние твоего эту гору Сион, на которой ты вселился. Подвигнись стопы твои к вековым развалинам, всё разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знаменний наших.

показывали себя подобными поднимающему вверх секиру наспедшие с ветвями дерева и ныне все резьбы в нём в один раз разрушили секирами и бердышами предали огню святилище твое совсем осквернили жилище имени твоего сказали в сердце своём разорим их совсем и сожгли

все места собраний, Боже, их на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами кто знал бы доколе это будет? Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя твое?

Для чего отклоняешь руку твою и десницу твою? Из среды недра твоего порази их. Боже, царь мой от века, устраивающий спасение посреди земли. Ты расторг силою твоей море. Ты сокрушил головы змииев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссёк

Источник и поток, ты иссушил сильные реки, твой день и твоя ночь. Ты уготовал светила и солнце. Ты установил все пределы земли. Лето и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя твоё. Не предавай зверям душу горлицы твоей.

собрание убогих твоих не забудь навсегда презри на завет твой ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия да не возвратится угнетённый посрамлённым нищий и убогий да восхвалят имя твоё восстань боже

Защити дело твое, вспомни вседневное поношение твое от безумного, не забудь крика врагов твоих, шум восстающих против тебя непрестанно поднимается. псалом семьдесят четвёртый

начальнику хора не погуби в селом Асафа песни славим тебя, Боже, славим ибо близко имя твоё возвещают чудеса твои когда изберу время я произведу суд по правде

колеблется земля и все живущие на ней я утвержу столпы её говорю безумствующим не безумствуйте и нечестивым не поднимайте рога не поднимайте высоко рога вашего

Не говорите жестоко война, ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа. Вино кипит в ней полное смешение, и он

наливает из неё даже дрожжи её будут выжимать и пить все несчастные земли а я буду возвещать вечно буду воспевать бога яаковева все роды несчастных сломлю и вознесутся роды праведника

В целом семьдесят пятый начальник ухора на струнных орудиях в целом Асафа песнь ведом в иудее бог у израиля велико имя его и было в салиме жилище его

И пребывание его на Сионе. Там сокрушил он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцам стали добычею, уснули сном своим и не нашли все мужии силы рук своих. А

пришествие твоего боже якова вздимали и колесница и кони ты страшен и кто устоит пред лицом твоим во время гнева твоего с небес ты возвестил суд земля убоялась и утихла когда восстал бог на суд

чтобы спасти всех угнетённых земли и гнев человеческий обратится во славу тебе остаток гнева ты укротишь делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему все которые вокруг него да принесут дары страшному

Он украшает дух князей, он страшен для царей земных. В солом 76. Начальник ухора идифумова. В солом асафа. Глас мой к Богу.

И я буду взывать глас мой к Богу, и он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа, рука моя распростёрта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой.

Ты не даёшь мне сомкнуть очей моих. Я потрясён и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает: неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить?

Неужели навсегда пристала милость Его и пресекло слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели в гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать.

о делах Господа буду вспоминать о чудесах твоих древних, буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях, Боже, свят путь твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов.

ты избавил мышцей у народ твой сынов иакова и иосифа видели тебя боже водой видели тебя воды и убоялись и вострипетали бездны облака изливали воды тучи издавали гром и стрелы твои летали глаз грома твоего в круги небесном молнии освещали вселенную земля содрогалась и трескалась

путь твой в море и стезя твоя в водах великих и следы твои неведомы как стадо вёл ты народ твой рукою Моисея и Аарона псалом

семдесят седьмой учение о Сафе. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.

Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скрыем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу его и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле.

который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в своё время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди его.

И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооружённые, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе его, забыли дела его и чудеса, которые он явил им. Он

пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цуан разделил море и провёл их через него и поставил воды стеною и днём вёл их облаком а во всю ночь светом огня рассёк камень в пустыне и напоил их как из великой бездны из скалы извёл потоки

И воды потекли как реки, но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, и скучали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога и сказали: может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот.

Он ударил в камень, и потекли воды, и полили с ручьи. Может ли он дать их хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога.

и не уповали на спасение его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба и отдождил на них манну в пищу и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер.

и набил южные силыю своею и как пыль одождил на них мясо и как песок морской птиц пернатых поверг их среди стана их около жилищ их и они ели и пресытились и желаемое имя дали им

но еще не прошла приехать их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей израилевых не сложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его, и погубил дни их в суе те.

и лита их в смятеннии когда он убивал их они искали его и обращались и с раннего утра прибегали к богу и вспоминали что бог их прибежище и бог всевышний избавитель их и хвалили ему устами своими и языком своим угали пред ним сердце же их

Были неправы пред ним и они не были верны завету его но он милостивый прощал грех и не истреблял их многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей он помнил что они плоть дыхание которое уходит

и не возвращается сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране не обитаемой и снова искушали бога и оскорбляли святого израилева

Не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цуан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их, земные произрастания их отдал гусеницей и трут их саранче.

Виноград их побил градом, и сикоморы их льдом, скот их предал граду, и стада их молнием, послал на них пламень гнева своего и негодования и ярости бедствия посольства злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве.

Породил всякого первенца в Египте начатки сил шатра хамовых и повёл народ свой как овец и вёл их как стадо пустынею вёл их безопасно и они не страшились а врагов их покрыло море и привёл их в область святую свою на гору Сию

которую стяжала десница его, прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено израильтвы поселил в шетрах их. Но они еще и скучали и огорчали Бога всевышнего, и уставов его не сохраняли, отступали и изменяли как отцы их.

обращались назад как неверный лук, огорчали его высотами своими и стуканами своими возбуждали ревность его. услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиле, отринул жилище в селоме с кинию, в которой обитал он между человеками.

И отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие своё. Юноши его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен, священники его пали от меча, и вдовы его не плакали.

Но как бы отсна воспрянул Господь, как бы из Палин побеждённый вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатёр Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил

и устроил как небо святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида раба своего, и взял его от дворов овчих, и от дающих привел его пасти народ свой и Акава и наследие свое.

Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их. псалум семьдесят восьмой

Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие твое, осквернили святый храм твой и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых твоих зверем земным, пролили кровь их как воду вокруг Иерусалима.

И никому было похоронить их. Мы сделали с посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, «Да Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь. Пролей гнев твой на народы, которые не знают тебя и на царства, которые имени твоего не призывают.

Ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро допретворят нас щедроты твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, спаситель наш, ради славы имени твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени твоего. Для чего язычникам говорить

Где Бог их, да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов твоих. Да придёт пред лице твоё стенание узника. Могуществом мышцы твоей сохрани обречённых на смерть. Седмикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они тебя, Господи, поносили.

а мы народ твой и твоей пажи те овцы вечно будем славить тебя и в род и род возвещать хвалу тебе псалом семьдесят девятый начальнику хора на музыкальном орудии шашеним

Эдуф. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли. Водящий коковец и Осифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Виньямином и Манасиею воздвигни силу твою и приди спасти нас.

Боже, восстанови нас, да восияет лице твоё, и спасёмся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа твоего? Ты напитал их хлебом слёзным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание с соседом нашим, и враги наши издеваются над нами.

Боже сил, восстанови нас. Да восияет лице твое, и спасёмся. Из Египта перенёс ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил её, очистил для неё место и утвердил корни её, и она наполнила землю, горы покрыли тенью её, и ветви её, как кедры Божии,

Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обрати же, презри с неба и воззри!

и посети виноград сей, охрани то, что насадила десницы твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжён огнём, обсечён от прищечения лица твоего погибнут. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе.

И мы не отступим от тебя, оживи нас. И мы будем призывать имя твоё. Господи, Боже сил, восстанови нас. Да восияет лице твоё, и спасёмся.